Настя Автобус встретил Антона теплом и покоем. Крис безмятежно спал. Московские, как, впрочем, нью-йоркские, парижские и же с ними виды, его нисколько не трогали, эко невидаль. А раз так, чего попусту тратить время? Сенька выседал на своем привычном месте за штурвалом. Молодежь, несколько подавленной первыми впечатлениями от города своих грез, тихо перешептывалась в темной глубине автобуса. Рука продолжала ныть, и Антон, как ни старался, не мог подобрать ей удобного положения. «Антон Ильич, разрешите?» Фигура в бежевом стеганом пуховике и походной аптечкой в руках показалась в проходе, и робко коснулась его плеча. «Настя, откуда ты? Почему не дома?» Так вышла, Антон Ильич, извините. В последний момент тетя Тоня согласилась меня подменить, да и дедушке стало легче, вот я и собралась скоренько. Антон машинально кивнул в ответ, и девушка по имени Настя приступила к работе. Сделала инъекцию антибиотика, ловко срезала побуревшую от крови повязку и обработала рану. Она что-то тихо ему говорила и интересовалась, не больно ли ему, а он даже не слышал ее голоса, все никак не мог прийти в себя от потрясения. Только ее здесь не хватало. Господи, ведь ее же могла задеть шальная пуля там, в лесу. Что за наваждение? Так как она вообще очутилась в автобусе? Ведь он лично вычеркнул ее имя из списка экскурсантов. Как, наконец, его старого олуха угораздило не заметить ее раньше, в салоне на привалах. Наваждение состояло, конечно, не только не столько в его недогляде, сколько в недолгой истории их странных, напряженно-волнительных для обоих отношений. Эта тоненькая, как стебелек сероглазая улыбчивая тридцатилетняя женщина из переселенцев последней волны, больше года работавшая детским терапевтом в поселковой поликлинике, незаметно, но прочно вошла в жизнь генерала Савина. Причем не просто в круг его внешнего формального общения, это бы еще куда ни шло, это бы еще полбеды. Нет, в тот узкий суверенный от всех и вся, кроме него и Бога. Наглухо закрытый мир его тайных мыслей, переживаний, снов и чаяний, который, как он считал, никогда уже не будет доступен женским чарам. И вот на тебе! Случилось! Строго говоря, никакого романа между ними не было, даже не намечалось. Бывали короткие, на бегу встречи, мимолетные, односложные приветствия. Случались взгляды, от которых Антона перехватывало дыхание, и как когда-то давно, когда он учился в четвертом классе и бредил десятилетней соседкой Галей, мучительно екало и падало в бездну сердца. Он пуще смерти боялся этих мгновений и как мог старался избегать их. Старый пень ругал он себя в такие моменты, дожил до седых волос, а все туда же, седина в бороду, без в ребро, Фообразил себе бог знаешь что и это в твои-то без малого шестьдесят, А теперь маешься, как школьник на выпускном балу. Выброси из головы. Пойди, не замечает она тебя. И правильно делает, что не замечает. Эти аргументы на короткое время смягчали остроту его мук. И ему даже начинало казаться, что болезнь прошла стороной, что это всего-навсего эмоциональный срыв и что-то вроде мужского климакса. Колками, ехидными и унизительными выпадами в свой собственный адрес он доводил себя до такого стоического бесчувствия, что и вправду начинал ощущать себя хозяином положения, отшельником, чуть ли не монахом в миру. Но очередная мимолетная встреча с Настей в пух и прах разбивала эту цитадель из песка. И все начиналось сначала. Новый круг сомнений, самобичеваний, новые «за» и «против» с той лишь разницей, что как человек бывалый, в глубине души он вполне сознавал уже обреченность своего положения. Достойного выхода, как ни крути, не находилось, и он из последних сил продолжал сопротивляться натиску своей тайной и, видимо, последней любви, но уже больше по инерции, из одного только вредного чувства противоречия, знакомого каждому старому холостяку. Антон никогда не слыл ханжой и таковым себя не считал. В его бурной ухабистой жизни присутствовали женщины, много женщин, разных женщин. Дважды он был официально женат. Первая жена Наташа, с которой он учился на одном факультете МГИМО, не дождавшись его возвращения с Чеченской войны, ушла к преуспевающему советнику МИДа. Вторая Люба страшно и нелепо погибла в автокатастрофе, унеся с собой на тот свет жизнь его первенца сына. Тогда он на свой лад начал мстить судьбе злодейки. Со всего маху нырнул в глухой алкогольно-наркотический загул. Благо, фронтовые гонорары долго не переводились, А рожиться зельем в той гламурной развратной москве не составляло ни малейшего труда сначала он пропадал в ночных клубах и даже на короткое время сделался популярной фигурой в одной богемной киношной тусовке но деньги как водится, кончились дружки куда то поразбежались и антона ничто же не смогло удержать от сползания на самое дно жизни где его приняли грязные притоны второсортные дури одноднетной подружки Он был обречен и знал это. Знал, но почти не сопротивлялся. Жизнь для него потеряла всякий смысл. Лишь в редкие моменты просветления, когда осколки нравственного чувства и животный инстинкт самосохранения ненадолго выталкивали его из горького забытья, он вяло пытался взять себя в руки. Пару раз даже пробовал начать все сначала, но и тут его ожидало горькое разочарование. Мысли, бившие над поисками выхода из онтологического тупика, в самом деле, что за месть судьбе взять билет и не поехать, начинало пробуксовывать всегда на одном и том же месте. Ему упорно казалось, что смысл бытия отсутствовал не только в его теперешнем мерзком существовании, но и в той правильной жизни, которую он когда-то так старательно вел, примерно часть работая и защищая Родину. И еще одно обстоятельство — Мешало ему протрезветь и встать с колен. Он считал, что Родина, которая встретила его по возвращении с войны, не стоила пролитой им в Чечне крови. — Спасибо тебе, Настюха. Спасла руку мою от верной ампутации. Быть тебе великим хирургом. Боль отпустила, и Антон, отогнав лишние мысли, Старался теперь принять в разговоре с девушкой тот начальственный и немного ироничный тон, который всегда держался в общении с острым язык молодежью. Она ничего не ответила, собрала свой чемоданчик и перед уходом кратко и пристально посмотрела ему прямо в глаза. И столько в этом взгляде было понимающей, извиняющей нежности, столько любви и заботы, что Антон тут же пожалел о своей глупой мальчишеской браваде. Чтобы как-то отвлечься, он посмотрел за окно, занимался серый день, с неба сыпался легкий, как пух, первый снежок, ветер гонял его по тротуарам, оставляя тут и там причудливую белую рябь, КПП растаял за рекой, старательно объезжая Рытвины, мало чем отличные от лесного бездорожья, автобус начал углубляться в окрестности речного вокзала серыми громадинами брошенных домов город все сильнее окружал и сжимал его, словно насильно вталкивая механическую колесницу в свое каменное чрево. Прильнув к окнам, юные общинники во все глаза поедали разрушенные кварталы, безликие опаленные огнем дома, неухоженные парки с развороченными тротуарами и скелетами разграбленных палаток, ржавые останки некуда роскошных иномарок, кучи никому теперь не нужного офисного хлама, Обнаженные обрубки манекенов, особенно тягостно было видеть обезглавленные, разоренные храмы, тоже дело рук человеческих. Местность вокруг, если не считать бродячих собак, была совершенно пустынной и унылой, усеянной битым стеклом, мусором и обрывками каких-то проводов. Редкие прохожие, издали завидев автобус, спешили свернуть в сторону ближайшего укрытия, а потом долго вглядывались ему вслед, прижимая любопытство аудитории. Сенька, как опытный экскурсовод, это была его третья поездка в Москву, пояснил, что регулярный общественный транспорт, как и большая часть коммунальных и инженерных служб, в городе давным-давно не функционирует. Автомобили же чаще всего принадлежат властям или бандитам. И те, и другие одинаково опасны для случайного пешехода. Вот люди и стараются сторониться дорог. Никто не застрахован от шальной очереди встречного грузовика, джипа или темной подворотни. Умиротворенный перевязкой и анаболиками, Антон машинально слушал рассуждения Сеньки и следил за дорогой. Сам же мыслями вернулся к событиям вчерашнего вечера. Мы, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли.